Глава 41. Гавань. Бхазани нагнала тайши в самом низу лестницы чайного дома. «Знаешь», — серьезным тоном сказала мастер погруженного кулака, «вежливость требует дать соратникам некоторое время на размышление, прежде чем вступить в священную войну». «Ты глупая гусыня», — отрезала тайши. «Я защищаю дзяня». Культ Тяньди изменил свое мнение о нем. А значит, мы сейчас имеем дело со столкновением противоположных доктрин, иными словами, со священной войной. Оружие и религия действительно представляли собой взрывчатую смесь. Тайши хотела избежать этого любой ценой. «И почему вы с Фаузаном так любите строить планы? При лунном дворе мы не тратили на это время. Мы просто куда-нибудь ехали и сражались. И выходило неплохо». Бхазаня усмехнулась. «У нас нет семьи». «Большинство наших друзей мертвы. Мы гнием здесь, в глуши. Единственное наше достояние — меркнущая слава и фамильное оружие, которое мы передадим ученикам, потому что, как я уже сказала, детей у нас нет». Бхазани помрачнела. «Прости. Говорят, у тебя был сын. Извини, я не подумала». Она отвернулась. «А у меня была дочь. Тайши этого не знала. И что случилось?» Бхазани покачала головой. «Она пламенно ненавидит меня». Поэтому она ушла жить к отцу. Это было пятнадцать лет назад. Тайши подумала, что ей на свой лад повезло. «Мне очень жаль, Бхазани». Мастер погруженного кулака смотрела прямо перед собой. «Нам плохо живется, Тайши. Все мы так или иначе сломлены». Сонь нагнал их, как только они вышли из чайного дома. «Эй, я с вами. Что тут успело случиться?» Тайши вспыхнула, но тут же успокоилась. Она по-прежнему злилась на него, но гнев — это рана, которая быстро может загноиться, если ее не перевязать. Она была хорошо знакома с недостатками Соня, но знала также его душу, а потому всегда ему сочувствовала. Конечно, потеряв Дзяня, Сонь перешел все границы. Ни обратной дороги, ни прощения не могло быть, если с мальчиком случилась беда. Тем не менее, прямо сейчас важнее всего было спасти Дзяня, а для этого Тайши нуждалась в могущественных союзниках. Хотя в обыкновенной жизни Сонь не стоил доверия, в бою он еще никого не подводил. Без такого соратника Тайши не обошлась бы. «Давайте минутку подождем. Вдруг еще кто-нибудь придет», — предложил Абхазани. «Нам пригодится каждый боец. Тем более, что ты... Тем более, я что?» — уточнила Тайши, приближаясь к толстой стене, окружавшей городок. «Ты ведь понимаешь», — огрызнулась мастер погруженного кулака, «вместо разума в тебе слишком часто говорит гордость Тайши». «Наше пламя превратилось в пепел, подруга!» «Прежняя Тайши могла перерезать целый гарнизон, но ты давно уже не прежняя Тайши!» Тайши стояла у подножья деревянной крепостной стены. Она коснулась ладонью массивного столба, напрягла Ци и немедленно ощутила связь между землей и своей рукой. Ци наполнила ступни, ноги, протекла по всему телу и вырвалась из ладони. Мощь внутренней энергии превратила столб в щепки». Тайши многозначительно взглянула на Бахазаня и шагнула в дыру. Фаузан вышел из задней двери чайного дома и вскоре нагнал их. Он запыхался, едва успев миновать дыру. Могла бы, по крайней мере, дать мне допить, прежде чем убегать. Вряд ли нам еще доведется пробовать такой дорогой чай. Я вовсе не имел в виду, что мы всю ночь должны чертить план боя. Я просто хотел кое-что обсудить, прежде чем мы вчетвером бросимся в погоню за кораблем. Какой-нибудь час на раздумье. Разве это много? Люди ждали Каю, который переодевался из ночной рубашки в боевую одежду. Впрочем, о Гачи и Каю Тайши не волновалась. Они сами могли о себе позаботиться. Софи, возвращайся в чайный дом. Ты здесь не нужна. Мы пришлем за тобой, когда все закончится. Я иду с вами. Хотите вы того или нет? С вызовом отчеканила дочь картографа. Дзянь, мой лучший друг. Точнее, твой единственный друг. Девушка сложила руки на груди. Пока вы там ссорились, я записала название корабля и номер его места в гавани. Но я ничего не скажу, так что вам придется взять меня с собой, если, конечно, вы не намерены обыскивать все корабли подряд. Вы хотя бы знаете, как называется судно?» Тайшина пригла память. Она была так встревожена и взвинчена, что мысли ускользали. «Белый корабль... что-то там». «Белый корабль 7-2». «Это не игра, детка. Ты будешь нам мешать». На лице Софи отразилась мука. Она стояла, раздувая ноздри и не сводя глаз с Тайши. Когда приходится слышать очевидные вещи, это всегда больно. Софья с отчаянием проговорила. «Я принесла вам травы от кашля, на всякий случай». Дерзкая, смелая девчонка. У Тайши сердце рвалось из груди, пусть даже разум недовольно ворчал. Она тяжело вздохнула и взяла Софи за подбородок. «Только не лезь никуда. Я не хочу сегодня потерять обоих детей разом». Я буду рядом с Гачи, он не даст меня в обиду». В последнее время эти двое заметно сблизились. Тайше обратила свой гнев на Каю. «Ты! Немедленно возвращайся в чайный дом. Я не желаю отвечать перед твоим отцом. Ты его подопечный. Я навлеку на тебя беду. Давай, мальчик, поскорее беги отсюда». Каю последовал примеру Цофи, хоть и с меньшим эффектом. Во всяком случае, это была достойная попытка. Он упрямо скрестил руки на груди и заявил. «Дзянь и мой лучший друг, мастер Линь. Я иду с вами, и вы меня не переубедите». Тайши очень хотелось дать мальчишке по голове. «С каких пор Дзянь стал для всех лучшим другом?» «Ладно, ладно. Будешь прикрывать Софи. Это твоя единственная задача, ясно?» «Да, мастер Линь. Я не опозорю отца. Вот увидите». «Главное, не умри», — буркнула Тайши, «иначе он меня со свету заживет. «Послушай, Тайши», — вмешался Фаузан. «Нам нужен план. На корабле может быть человек 200. Нельзя же просто войти и спросить, где твой пропавший ученик, который так уж вышло, заодно представляет собой главную фигуру их веры. Честно говоря, я не готов перерезать 200 монахов. На моем пути к святости возникнет очень большое препятствие». «Он всегда так болтлив?» — спросила Тайши у Пхазани. «Да», — ответила та. «Это очень утомительно. Теперь ты понимаешь, почему мы расстались». «Честно говоря, я не могу понять, почему вы сошлись». Мастер погруженного кулака призналась. «Он меня смешит. Ты только посмотри на эту милую круглую голову, похожую на дыньку. Сразу хочется улыбнуться, но лучше бы он не открывал рот». «Между прочим, я тут рядом стою», — буркнул Фаузан. «Послушай, Тайши, мы можем хотя бы сойти с дороги?» «Она ведет в гавань», — отрезала та. И я не собираюсь посреди ночи продираться через лес на грязном склоне, тогда как прямо перед нами лежит прекрасная чистая дорога. Кроме того, ты и так уже запыхался. Я рассчитывал на горячую ванну и мягкую постель, — сказал Фаузан и широко улыбнулся. Мы тут прямо как в старину. Неужели?» Тайши нахмурилась. В те годы сражаться было приятно. Играть со смертью — почетно. Мы рвались на войну. Она заставляла кровь кипеть. А теперь она покачала головой. Я не чувствую ничего, кроме тревоги. Никакой радости. «Я очень рад, что у меня нет детей», — отозвался Фаузан. «Во всяком случае, законных», — подхватила Тайши, мысленно возвращаясь в те времена, когда все они были молоды и глупы. Оба расхохотались, привалившись друг к другу. Шутка другая перед битвой нередко помогала Ци течь свободнее. Бахазане вздохнула. «Ну, вы закончили?» Тайши взглянула на Соня, который стоял на обочине и, вероятно, все еще переживал свою ошибку. Он всегда отличался чувствительностью. У военного искусника память должна быть короткой, иначе бремя прошлого станет слишком тяжелым. А Соня никогда и ничего не забывал. Он принимал близко к сердцу каждое оскорбление, неуважение, каждую обиду, которую ему доводилось испытывать, и продолжал раз за разом воскрешать их в памяти. Вот почему он до сих пор не смирился с тем, что уступил место главы семьи младшему брату. У Тайши не хватало духу рассказать ему, что Соа Сохи, великий мастер школы немеркнущего яркого света, семьи Пань, рода Пань, погиб пять лет назад в результате несчастного случая с летучим змеем. Теперь семью возглавлял Сонь Шо, сын Сохи. Гнев, который Сонь питал к брату из-за того, что произошло много лет назад, помогал ему держаться на ногах. «Эй, булыган!» Тайши давным-давно не называла его так. Сонь помрачнел. «Что? Будешь, как раньше, прикрывать меня сбоку?» Это был жест доверия. Глаза Соня наполнились слезами. «Ты увидишь зарю. Я тебя не подведу. Хочешь сказать, что больше не подведешь?» «Да, дважды я так не ошибусь». Полок ветвей нависал низко над дорогой и был так густ, что походил на туннель. Впереди слышался шум воды. Идущая вниз по склону горы дорога сворачивала, огибала утёс и змеилась между двумя опрокинутыми каменными колоннами. Едва не миновали поворот, Тайши заметила группу вооруженных людей и нечто вроде заставы. «Вот видишь», — прошипел Фаузан, «я же говорил, что надо сойти с дороги». «Закрой рот», — велела Тайши. Одного взгляда на белое одеяние, лунные лопаты и изогнутые мечи хватило, чтобы всё понять. На дороге было человек восемь. Двое стояли с факелами. У большинства оружие покоилось в ножнах. Старший в отряде, пожилой лысый монах с квадратным лбом и широкими плечами, держал лунную лопату, длинный шест с заточенным квадратным лезвием на одном конце и острым полумесяцем на другом. Он приложил левую ладонь к груди и поклонился с притворным добродушием. «Простите нас, верные, но по воле Тянди гавань сегодня закрыта». Фаузан опередил Тайши. «Как скажете, святые люди?» Но мои родственники живут на барже. Разумеется, ваш достойный и справедливый запрет не касается обитателей гавани. Он касается всех, дружище. Добродушный тон, как рукой, сняла. До рассвета в гавань никто не войдет. Эй!» — вмешался другой монах, держа в руке объявление о розыске Тайши. Нарисованный от руки портрет получился пугающе точным. Некогда он даже вынудил Тайши сменить прическу. Монах прищурился. «Да это злопыхательница Тяньди!» «Держи ее!» «Кто я?» Фаузан схватился за живот от хохота. «Вот это здорово! Прозвище Первый Сорт». Злопыхательница Тяньди. Теперь Тайши поняла, как себя чувствовал Дзянь. «Что за мерзкая кличка?» К такому постыдному концу пришла жизнь, полная славы и хвалы. Оставалось только смириться. Тайши взвелась в воздух, скрылась в низко нависшем пологе густых ветвей, перепрыгнула с сука на сук, и бросилась сквозь зеленую занавесь обратно, сбив с ног одного из монахов. «Думаешь, ты ровня, злопыхательница Тяньди?» прошепела она. Даже в гневе Тайши была не прочь повеселиться за чужой счет. К сожалению, монахи приняли ее слова всерьез. Вместо того, чтобы пасть ниц, они кинулись бежать. Один из них даже бросил лунный клинок, меч, изогнутый полумесяцем. «Эй, стойте!» Разумеется, монахи ее не послушали. Тайши выругалась. Она же просто пошутила. Клянусь рваной мозаикой Тяньди, они сейчас всех переполошат. В воздухе мелькнули два маленьких металлических диска. Из висевших на боках мешочков Фаузан быстро вынул еще четыре. Палец Бич держал по два в каждой руке, зажав их указательным, средним и безымянным пальцами. Он вновь метнул два диска, и где-то в зарослях послышался стон. Сонь бросился в погоню. Мастер меркнущего яркого света обладал толстыми крепкими ногами, что было распространенной чертой среди последователей этого стиля. Тем не менее, бегал он быстро, как мул. Гачи тоже метал диски, а Каю схватился с одним из монахов. Тайши нигде не видела Цофи и молилась, чтобы девушке хватило ума спрятаться. Заметив двух монахов, пытавшихся удрать, она взмыла в воздух и описала дугу, подобно летящей стреле. Отставшего она ударила в спину коленом, и тот головой врезался в дерево. Тайши решила, что разберется с ним потом. Она нагнала второго монаха, схватила его за воротник и опрокинула. Тайши уже занесла кулак, чтобы добить поверженного противника, и остановилась. Монах был молод, вряд ли старше дзяня. Мальчишка, враг, обернулся к ней, стукнулся о ствол, испуганно вскрикнул и попытался отползти. Он то бормотал последнюю молитву святого воина, то сыпал угрозами. Пусть благословение Тяньди осенит верных. Не подходи, злопыхательница. Я располосую тебя от шеи до пупка. Свет, сойди с мозаики, воплощение вечной любви. Ты будешь гореть в десятой преисподней, сука. По лицу у него текли слезы. Тайши вздохнула. Вставай и убирайся. Юный монах всхлипнул и замер. Правда? А то я передумаю и выпью твою кровь. Она шлепнула его по заду мечом и сдвинула брови. Юноша торопливо исчез в кустах. «Люди, правда, раскисают с возрастом. Ты чувствительная старая дура». Тайши вернулась к остальным. Большинство уже собралось, и никто не пострадал. Только Сонь и Фаузан отдувались так, словно поднялись на гору бегом. Тут появилась и Бахазани. Я не успела догнать последнего, но навела на него внезапную тоску по дому. «Где-то через час пройдет», — она огляделась. «Мы всех остановили?» Фаузан кивнул. Смущенно кашлянув, он с наигранной уверенностью произнес: Ну, разумеется, сонь пожал плечами. Двое лежат без сознания. Последнего я чуть не убил, но он свалился без чувств прямо на меня. Тайши следовало промолчать, но честность ее всегда губила. Я отпустила своего. Остальные понимающие, уставились на нее. Тайши вдруг стало обидно. Сонь присвистнул: Не думал, что доживу до этого. А я говорила, что она размякла заявила Бхазани. «Перестаньте!» Перебила Тайши и поморщилась. Я его видела. Это деревенский мальчишка-послушник, который даже грамоты не знает, не говоря уж о том, чтобы толковать мозаику. Он сам не понимает, что делает. Он не заслуживает смерти. Она покачала головой. «Если угодно, думайте, что я размякла, что утратила хватку. Неважно. Я просто не смогла его убить». Фаузан вскинул руки, показывая, что сдается. «Я тоже отпустил своих». Нарочно промазал. И он начертил в воздухе знак, отгоняющий зло. Убивать священнослужителей не к добру. «Во имя Тянди!» — прорычал Абхазани. «Мои товарищи по оружию — кучка слабаков!» софи негодовала не меньше, чем мастер погруженного кулака. «Они предупредят остальных на корабле. И вы называете меня миролюбивой? Не время слабеть духом, Тайши! Там дзянь! Его вот-вот увезут!» Тайши была согласна с Софией. Она знала, что стоит на кону. Почему же она вела себя так глупо? Она быстро зашагала по дороге в гавань. Фаузан поравнялся с ней. На лбу у него выступил пот. Казалось, он вот-вот рухнет. «Знаешь», — проговорил он в перерывах между резкими вдохами, «я, конечно, не настаиваю, но если бы мы сошли с дороги, драться бы не пришлось». «По-моему, ты настаиваешь», — огрызнулась Тайши. «Может быть, мы все-таки потратим несколько минут на подготовку?» Лес кончился, и перед ними внезапно легла широкая полоса песка. За ней лежала убогая гавань в самый раз для крошечного городишки в сердце джунглей. Всего одна пристань, у которой стояли два корабля. На том, что поменьше и поизящнее, было темно и тихо, а второй, большой, гудел, как пчелиный ули, и светился множеством огней. Тайши взглянула на Софию. Та невинно улыбнулась. Тайши указала на корабль, который напоминал плавучий Новый год. «Вероятно, белый корабль 7-2 — это вон тот, у первого причала». «Он называется белый корабль 6-2», — ответила Софи. «И это второй причал, но...» «Да». Тайши уже собиралась оттолкнуться от причала и перемахнуть на корму, когда белый корабль 6-2 спустил паруса. Они немедленно наполнились сильным ветром и раздулись. Корабль пустился по стремительным белым водам Юканя, а Тайши осталась в одиночестве стоять на краю причала. Река уносила большое судно все дальше. Она, пожалуй, еще могла прыгнуть, но со всей командой пришлось бы сражаться в одиночку. Тем не менее, Тайши была готова рискнуть. Остальные поравнялись с ней. На глазах у них корабль скрылся за поворотом реки. Дзяня увезли, возможно, навсегда. Тайши выругалась и раздраженно топнула ногой, так что проломились доски. Сонь успел схватить ее за руку, прежде чем Тайши свалилась в реку. «Что дальше?» — спросила Бхазани. Тайши не знала. Она смотрела в темноту, чувствуя, как в животе скручивается узел. Такой горечи она не испытывала с той минуты, когда поняла, что Сансо не пережил последнее испытание названия мастера. Тайши упала на колени. Боль, родившаяся в глубине раненого сердца, подступила к горлу и вырвалась громким воплем, который завершился кашлем. Тайши закрыла лицо рукавом. На ткани остались пятна крови. «Что за шум?» — крикнул кто-то сверху. — Вы сломали настил. Между прочим, я тут ни при чем и платить не буду. Тайши подняла голову и увидела мужчину в просторной ночной сорочке, который стоял на верхней палубе второго корабля. Держа в одной руке фонарь, он вглядывался в темноту. Вид у него был важный. — Это твой корабль, красавчик? — спросила Тайши. — Конечно, — ответил мужчина, выпитив грудь. — Я капитан Ти Мун. «А это мой любимчик, скользкий пескарь, самое быстрое судно в облачных столпах». Тайши одним прыжком перескочила с причала на палубу и мягко приземлилась рядом с Тимуном. Она посмотрела на него сверху вниз, хоть он и был на голову выше. «Я принимаю командование этим кораблем. По приказу князя, отплываем немедленно». «Но... я еще не погрузил». Тайши поудобнее поставила правую ногу и расщепила три доски, даже не двинувшись с места. «Что ты сказал?» «Сейчас разбужу команду, госпожа». «Очень хорошо». «Перекинь доску на берег, чтоб зашли остальные». «Слушаю, госпожа». И Тимун вновь повернулся к ней. «Кстати, какой именно князь отдал вам приказ?» «Может, он немного скинет мне налог?»